Глава девятая. Новый жилец. Я перешагнула порог склада, успокаивая сбившееся дыхание. На последнем занятии меня задержали, без предупреждения растянув его еще на полчаса. Нынешние ограничения на вечерние прогулке грозило усложнить жизнь всем студентам, по крайней мере, таким занятым, как я. Раньше лишь попаданцы опасались ночного города, но лично мне постоянное сопровождение развязывало руки. «Извините, меня задержали». «А что тут происходит?» Я в недоумении остановилась. Склад наполовину опустел, пропала горстка королевских камней и выборка высококачественных на продажу, что обеспечивало львиную долю дохода. Осталась мелочь, расположенная в специальных пластинах с углублениями, словно соты, и пара десятков еще не созревших камней. Но последние давно пылились на складе. Они очень плохо собирали магические частицы из воздуха. «Почти все выкупили», – отозвался Мартин, расположившись полулёжа на пыльном покосившемся диванчике. Рядом с ним лежала стопка бумаг, а чуть подальше стояла высокая бочка. В подобных нам завозили ещё неактивированные камни. «Как?» Я нахмурилась, быстрым шагом проследовав в маленькую пристройку, отделенную от всего складского пространства деревянными перегородками. «Почему ты не сказал мне о сделке?» Александр сидел за столом, листая казначейский журнал. Ту копию, что находилась у него. «Потому что еще вчера я не планировал все продавать», сообщил Розенталь, не отвлекаясь от чтения. «А что произошло сегодня?» Я прошла к столу и села напротив, пододвинув стул. На стенах висели скудные остатки обоев, потолок посерел, да и вся мебель дышала на ладан. Но никого это не смущало. «Я решил вывести все наши активы. Пора было от них избавляться». «Зато теперь у нас крупная сумма на счете в банке, и совсем скоро мы вновь вложим ее в дело». «И еще ты переписал бизнес на Мартина», сухо заметила я, по побарабанив пальцами по деревянной поверхности. «Ты зла?» «Да, Александр, потому что я перестала понимать, зачем здесь нахожусь». Остро взглянула на него. «Все это время я прилежно вела учет, но эта работа ерунда. К тому же парень постоянно меня проверял и делал кое-что сам». «Ты учишься, Ева». «Наберись терпения. Потихоньку я буду давать тебе все больше обязанностей. А сейчас разберись со своим даром. Если ты, и правда, со временем научишься его контролировать, мы сможем это использовать». Он поднял голову, долго смотрел на меня. Я же, наоборот, отвернулась, достав свою копию казначейского журнала, чтобы проверить изменения. Он был прав. И в данный момент это бесило больше всего. «Он всегда прав», — ехидно вставила внутренний голос. «Ты не списал королевские камни. Они еще не отправлены во дворец. Я не хочу, чтобы отец раньше времени узнал о моих подношениях, ведь тогда он точно осознает все мои намерения». Розенталь встал на ноги, обогнул стол и, встав позади меня, склонился, накрывая мою руку своей и ведя ее по нужным строчкам. «Это итоговая сумма на нашем счету». Я пораженно глядела на сумму. «6800 лем». «Учитывая, что я свою квартиру снимаю всего за 80, деньги более чем достойные. Особенно для начала и заработанные за такой короткий промежуток времени». «Пока мы неплохо справляемся», — заметил Александр. И я прямо-таки почувствовала усмешку, наверняка появившуюся на его лице. «Но все же, почему ты переписал дело на Мартина?» Его рука замерла, и сам он словно окаменел. Я ощутила, как напряглись его мышцы под кофтой. Отец имеет право подписи от моего имени. Надо было с самого начала это предусмотреть, но, возможно, сыграла роль гордыня. Все же первое дело хотел видеть себя владельцем. Да и Вацлав с Мартином присоединились не сразу. Сначала я собирался сделать все сам. А что потом? Потом они убедили меня, насколько это глупая затея. Один в поле не воин. Розенталь уткнулся носом в мою макушку. Шумно вдохнул. А где, кстати, Вацлав? задала я, должно быть, самый неподходящий вопрос в этот момент. Ушел, у него сегодня дела. Александр отстранился, а я соскочила с места, зажав под мышкой казначейский блокнот. Скоро пойдем домой. Надо чтить правила академии. Ты и правда будешь сидеть вечером дома? даже удивилась я, замирая на пороге. Розонталь усмехнулся, и красноречивее ответа, кроме самого слова нет, и не придумаешь. Оставшееся время я потратила на то, чтобы перепроверить и учесть те камни, что остались на складе. А покончив с этим, минут на пять присоединилась к Мартину. Парень до сих пор кидал бумажки в бочку. «Подвинься!» – опустилась на диван, бесцеремонно отнимая у него место. Весь пол усеивали белые комки, крупными снежками выделяясь на фоне серого бетонного пола. «Поспорим?» – неожиданно предложил Мартин. «На что?» – спросила я. «На желание!» Из своего импровизированного кабинета вдруг появился Розенталь. На что-то, что можно сделать прямо здесь и сейчас. И что-то, не нарушающее моральные нормы. Невинные желания. Вот только слово «невинные» звучало из его уст прямо противоположно. «Нет, я на желание не буду». Отказалась, чувствуя, что в этот раз, хочешь, не хочешь, но в случае проигрыша точно придется его исполнять. Я поднялась с дивана, подошла к Розенталью, и, вложив в его ладонь скомканный лист бумаги, произнесла «Играйте сами, мистер, на свои желания». А отвернувшись, поняла, что поступила совершенно правильно. Слишком хитер был его взгляд, когда он вносил предложение. Я ушла со склада в одиночку, не став никого дожидаться. Хотела подумать разложить все произошедшее по полочкам. Что я имею на сегодняшний вечер? Преступника, шастающего по улицам и, как предполагал Александр, скорее всего, посещающего нашу магическую академию. Кучу занятий, нависших надо мной. Совсем немного работы на складе. Тренировки для турнира, одну из которых назначили на завтра, в выходной день. И встречу с Альбером перед ее началом в аудитории внутри замка. Когда я улучила время и заглянула в записку, то даже не удивилась. Наоборот, выбранное место встречи меня даже порадовало. Хотя, по возможности, я бы вообще хотела ее избежать. И еще, должна признать, почерку парня хороший, изящный. Чувствовалось, что он писал быстро, но все равно буквы вышли красивыми. Запустив руку в волосы, я стянула резинку. Локоны рассыпались по плечам, непривычно облепив еще и руки. «Я бы точно обрезала их, если бы они не были столь ценны. А теперь приходилось мучиться. «Димитар — проблема. Большая проблема», — думала я, неспешно идя с краю широкой улицы. «Но я все же поверила, что стоит рассказать о нем Александру, и маг Земли не скажет ни слова. Такой уж у него характер. Дурной. И он явно желает насолить Розенталю». Ну, или добиться его внимания. Странные какие-то между этими двумя отношения. Значит, необходимо справляться самостоятельно. И у меня уже назрела идея, как именно. День решил преподнести мне еще один сюрприз в виде неожиданной встречи с Данилом примерно на расстоянии одной улицы от моего дома. Парень стоял один, рассматривая костюмы к празднику Луны через витрину швейной лавки. Завидев его, я вспомнила предупреждение Кирстен и нерешительно остановилась, но, махнув рукой, все же быстро подошла к нему. Вопреки опасениям, парень обрадовался мне и обнял. Спросил, присматривала ли я уже что-нибудь а мне оставалось лишь покачать головой. От моей стипендии оставалось не так много денег, хватит лишь на еду, а до следующей выплаты больше недели. Может, аванс у Розенталя попросить, но лишь подумав об этом, я поморщилась. Во-первых, мое прошение будет выглядеть жалко, учитывая, что это моя первая зарплата и то, что о обязанности у меня кот наплакал. Во-вторых, не в моих правилах тратить последние деньги на шмотки. Сначала надо скопить небольшую сумму на всякий случай. Люблю твердо стоять на ногах. В итоге я даже зашла с Данилом в магазин, помогла выбрать костюм. А когда он отправился в примерочную, осталось ждать с любопытством, рассматривая товар. Женские платья были прекрасными, в мерцающих блестках, похожих на россыпь звезд на юбке, и часто встречались вставки из полупрозрачной ткани. Мое внимание привлек наряд из серебристой ткани с прозрачными рукавами. Подол постоянно менял оттенок от темно серого до почти голубого. Цвета чередовались друг с другом внезапно, словно прежняя окраска смывалась невидимой волной. «Лунная полночь», — произнес хозяин магазина. Я и не заметила, как он остановился позади. «Название платья. Оно будет хорошо сочетаться с вашими волосами». Сказав это, мужчина отошел, а я вновь посмотрела на наряд. «Да, он и правда бы мне подошёл». «Вот только подобная вещица пока мне не по карману». И все же я спросила стоимость, услышав отталкивающий ценник в 200 лем. Это была вся моя стипендия. Ни больше, ни меньше. При таких обстоятельствах мне даже глядеть на него не дозволялось. «Так, Ева, топай дальше». Хорошо, что в этот момент из примерочной показался Данил. Темно-синий комплект выгодно очерчивал его силуэт. «А тебе идет». Друг приблизился к высокому зеркалу, одергивая воротник стойку. Продавец тоже похвалил его внешний вид. А как я уже успела понять, этот человек, несмотря на свою профессию, не был подхалимым. Вскоре Данил вновь переоделся, расплатился, и мы вместе вышли и дошли до моего дома. На улице уже смеркалось, и пришла пора расходиться. Напоследок я позвала его в гости на этих выходных, когда у него выдастся свободное время, предупредив, что завтра днем буду в Академии на тренировке. Обнявшись, мы на теплой ноте разошлись. Зайдя в дом, я заметила Магду на привычном месте. Женщина, как обычно, занималась своими делами. Стоило лишь с ней поравняться, как консьержка, опустив край газеты, сказала, «А хороший у тебя кавалер, девочка Я же углядела на первой полосе броски заголовок «Не он!» А «Она» — последние новости об одаренном маге Земли. Чуть ниже писалось «Недоразумение или чудо», а следом «Эксклюзивное интервью со студентом Восточной Академии Магии». Засмотревшись на статью, занимавшую половину страницы, я ответила не сразу. Ректор меня предупреждал, что новость разлетится стремительно, но ведь не настолько же. Впрочем, мужчина также сказал, что шум быстро уляжется. «Какой кавалер?» Опомнившись, спросила я и попыталась продолжить. «Данил мне просто... Как какой? Розенталь, конечно!» Небрежно отмахнулась она. «Если будете шалить в комнате, то тихо!» От последнего меня едва не передёрнуло. Я сразу поняла, в какую сторону клонила женщина. «Он мне не кавалер!» Процедила сквозь зубы, с трудом сдерживая порыв добавить, что это не ее дело. «Да, ты уверена?» Она посмотрела на меня невинно. Все же соседушка понравился. Ей что, делать нечего, кроме как сплетни собирать. Я двинулась была к лестнице, но едва поставила ногу на ступеньку, как меня догнало негромкое замечание. Но ничего, скоро и второй будет жить рядышком. «О чем вы?» Я замерла. «Розенталь, тот, что Александр, договаривается с хозяйкой о снятии комнаты. Она не против, но пока торгуется, дополнительные условия выставляет», сказала Магда. Что? Розенталь тоже собирается жить здесь? Эта новость оглушила и взволновала. Меня все время штормило в Академии от нашего общения. А что будет, если огневик постоянно будет поблизости, даже ночью? Сложно было представить. Как бы я ни ругала свое сердце, но оно забилось чаще, и не думая сохранять хладнокровие. Александр будет здесь, рядом со мной, не с Леей. Я плотно сжала челюсти, пытаясь успокоиться, и обманчиво, неспешно, стала подниматься по лестнице. Тем временем в подвале дома на Лунарной улице. «Почему с меня оплата и постоянное продуктовое удовольствие из булочной, а с остальных только деньги?» – вкрадчиво поинтересовался Александр, Сидя за одним столом с Ларецией, Розенталь покинул склад незадолго после ухода Евы, но нигде не задерживался и сразу же отправился в гости к владелице дома. «У тебя много условий, Александр. Да и гость ты непростой. Привлечешь внимание?» – отозвалась женщина. «Еще и жить хочешь на одном этаже с девушкой. У вас не общежитие, чтобы устанавливать ограничения? Если на то пошло, этаж не принципиален». Розенталь устал и даже плохо понимал, зачем торгуется с ведьмой. Она требовала раз в несколько дней приносить ей выпечку. Но не просто оставлять Магде, а чтобы огневик лично спускался в подземелье. От таких частых встреч парень желал бы избежать. Женщина поднялась, подошла к загроможденному шкафу и, открыв ящик, вытащила связку ключей. Отделив один, вернулась назад. Выпечка раз в три дня, оплата жилья, и так и быть. «Можешь заселяться без договора, под честное слово». «Но что-то спалишь, и я пожалуюсь Итану». Лареция успела вновь сесть, как вдруг глаза ее остекленели, будто душа утекла из тела. Александр знал это состояние, ее посетило видение. Между бровей дамы пролегла хмурая складка. Мгновение, и она вернулась в реальность, тяжело дыша. «Вы видели что-то обо мне?» спросил Розенталь. «Да». «Отодвинь горшок с цветком в угол, подальше от лестницы, а то разобьёте». Она воршливо фыркнула и, положив ключ на стол, пробурчала. «Вот еще. Драться мне тут вздумали». Александр взял ключ и едва заметно улыбнулся, увидев бирку с номером комнаты. Опустив руку в карман, вытащил несколько купюр и оставил их на столе. «Спасибо». «Не за что. Жду тебя послезавтра». «Договорились». Парень поднялся. «Александр». «Ускользнет она от тебя, как вода сквозь пальцы», — вдруг догнал его голос ведьмы. Огневик обернулся и, не мигая, тяжело взглянул на нее. «И что мне делать? Не медлить и не осторожничать?» — дала Лареция загадочный ответ. «Не медлить?» — повторил он про себя. Нахмурился, догадываясь, что имела в виду женщина. «Спасибо за совет. Скорее всего, я так и поступлю. Заселюсь завтра. До свидания». Зажимая в ладони ключ, Розенталь покинул подвал.